Параграф 3. Отступление революции. Ее поражение. Ариергардные бои. После разгрома декабрьских восстаний начались постепенный спад революции и усиление реакции. Однако революция еще не была подавлена. Рабочие, отступая, вели упорные ариергардные бои с царизмом и буржуазией. В 1906 году в стачках участвовало 1,108,000 рабочих, в 1907 году – 740,000. Весной и летом 1906 года с новой силой разгорелось крестьянское движение, хотя оно и не достигло уровня 1905 года. В 1906 году было зарегистрировано 2600 крестьянских выступлений, продолжались волнения в армии и на флоте. Четвертый съезд РСДРП. После декабрьского вооруженного восстания в Москве многие большевистские организации оказались разгромленными. Меньшевики же в период октября-декабря 1905 года пополнили свои ряды за счет мелкобружазной интеллигенции, кустарей и других попутчиков революции. В результате на четвертом объединительном съезде РСДРП 10-25 апреля 1906 года в Статгольме меньшевики оказались в большинстве. Среди делегатов с решающим голосом оказалось 46 большевиков и 62 меньшевика. Это определило оппортунистический характер важнейших решений съезда об оценке революционного момента и классовых задачах пролетариата по аграрному вопросу об отношении к Государственной Думе и о вооруженном восстании. В состав Центрального комитета, избранного на съезде, вошли 3 большевика и 7 меньшевиков. В редакцию Центрального органа только меньшевики. Одним из главных вопросов на съезде был пересмотр аграрной программы РСДРП. Страница 383. Большевики еще на третьем съезде партии выдвинули лозунг конфискации помещичей земли». Первая конфискация большевиков в декабре 1905 года в Таммерфорсе подтвердила это требование. Но феодально-крепостническими пережитками было опутано и крестьянское землевладение, поэтому на 4 съезде РСДРП Ленин выдвинул лозунг национализации всей земли. Это помогло бы смести все остатки крепостничества и расчистить почву для свободного развития капитализма в деревне. Вместе с тем, национализация Земли явилась бы сильным ударом по частной собственности вообще и ускорила бы переход к социалистической революции. Ленин оценивал национализацию Земли при условии полной победы демократической революции кавычки как естественный и необходимый шаг вперед от победы буржуазного демократизма к началу настоящей борьбы за социализм. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 12, страница 265. Таким образом, в одном из коренных вопросов революции аграрным интересы пролетариата и крестьянства совпадали. Это способствовало объединению борьбы рабочих и крестьян. Меньшевики выступили на съезде с проектом муниципализации земли. Этот проект предусматривал сохранение собственности крестьян на надельную землю и предоставление им права брать в аренду передаваемые областным самоуправлением помещичьи земли. Программа муниципализации была реакционной в экономическом и политическом отношениях. Она консервировала пережитки крепостничества в виде сословного надельного землевладения, а лежавшая в ее основе идея областных земельных фондов притупляла у крестьян сознание необходимости полной демократизации политического строя в стране. Только аграрная программа большевиков верно определяла демократические требования крестьян и являлась в конкретных условиях России наиболее последовательной и гибкой в борьбе за победу социалистической революции. Тем не менее меньшевикам удалось провести свою программу. На съезде произошло лишь формальное объединение. По существу большевики и меньшевики – остались двумя самостоятельными партиями со своими центрами и периферией. После съезда борьба между большевиками и меньшевиками разгорелась с новой силой. Выборы в Государственную Думу. 11 декабря 1905 года во время вооруженного восстания в Москве был опубликован царский указ, который расширял избирательные права но вместе с тем сохранял старую систему курий с добавлением к ранее установленным рабочей курии. Выборы по-прежнему оставались многостепенными, не всеобщими и неравными. Один выборщик приходился на 2000 душ населения землевладеческой курии, на 4000 – городской, на 30000 – крестьянской и на 90000 – рабочих курии. То есть один голос помещика приравнивался к трем голосам городской буржуазии, к 15 голосам крестьян и 45 голосам рабочих. Исход выборов зависел от соотношения числа выборщиков, от отдельных курий в губернских избирательных собраниях где избиралось 488 членов Думы из общего числа 524. 36 членов избирались непосредственно от 26 наиболее крупных городов. Землевладельцы избирали 32%, крестьяне – 43%, горожане 22 – 22% и рабочие 3 – 3% депутатов Думы. Выборы в Думу происходили в марте-апреле 1906 года. Большевики проводили тактику активного бойкота выборов. Такое решение приняла Тиммерфорская конференция в декабре 1905 года, когда революция была в Зените. Выборы же в Думу происходили в период спада революции, когда использование легальных возможностей приобрело существенное значение. Вот почему бойкот Государственной Думы в 1906 году был, как признал впоследствии Ленин, не только неудачным, но и ошибочным. Примечание. Смотрите полное собрание сочинений, том 41, страница 18, конец примечания, страница 384. Эту ошибку, впрочем, большевики быстро исправили революционным использованием Первой Думы и отказом от бойкота Второй Думы. Предвыборная кампания буржуазных партий преследовала задачу укрепления в широких кругах населения веры в возможность мирного парламентского развития страны. Так кадеты заверяли, что маленький избирательный бюллетень является самым сильным средством борьбы и что только с его помощью можно одержать бескровную победу над умирающим режимом. Для ловли крестьянских голосов они давали фальшивые обещания в аграрном вопросе, Кадеты пытались повести за собой и рабочих, но безуспешно. Байкотистские настроения среди рабочих были так велики, что в Петербурге, например, половина предприятий совсем не выбирала уполномоченных, а на остальных выборах участвовало менее 25% рабочих. Еще успешнее прошел бойкот выборов в Польше. Крестьяне приняли активное участие в выборах. Избирая уполномоченных от волосных сходов, Они старались отдать предпочтение беднейшим и малоземельным, способным постоять за крестьянские интересы. Во многих случаях крестьяне выбирали только тех, у кого не было купчей земли, охотно выбирали пострадавших за мир, побывавших в ссылке или тюрьме. В финальной стадии в губернских избирательных собраниях лозунгом крестьян было «Господ не выбирать, а выбирать из своей среды». Примечательно, что и рабочие депутаты проходили благодаря поддержке крестьянских выборщиков, ибо в рабочем они видели своего брата-мужика, хорошо понимавшего крестьянские нужды. На выборах кадетская партия получила наибольшее число мест – 34% к общему числу членов Первой Думы. Ее победа объяснялась тем, что революционные партии бойкотировали Думу и своих кандидатов не выставляли. Поэтому политически несознательные, не понимавшие значение бойкота демократические элементы поневоле голосовали за кадетов, как за меньшее зло. Сами кадеты признавали, что их победа на выборах была не столько голосованием за кадетскую партию, сколько голосованием против правительства Витте-Дурнаво. Реформа Государственного Совета. Основные законы. Стремясь создать противовес Государственной Думе, царское правительство указом от 20 февраля 1906 года преобразовало Государственный Совет из совещательного органа во Вторую, Верхнюю Палату, получившую законодательные права, равные с правами Думы. Изменен был и состав Советов. В него входили теперь лица по назначению и по выборам, Причем число назначенных не могло превышать число членов по выборам. Члены его должны были назначаться к присутствию пожизненно. Однако вследствие неясности закона фактически был принят следующий порядок. Список членов Государственного совета объявлялся каждый год 1 января. Лица, позволившие себе критиковать правительство, находились под угрозой исключения из списка. Таким образом, члены по назначению лишались свободы суждения. В основу выборов в Государственный совет была положена сословно корпоративная и высоко цензовая система, обеспечивавшая преобладание помещиков. Крупные землевладельцы, почти исключительно дворяне, избирали 74 и 98 членов совета – От православного духовенства синодом избиралось 6 членов и столько же от академиков и профессоров университетов. Торгово-промышленная буржуазия была представлена в Совете 12 членами, а рабочие крестьяне совсем не имели своих представителей в Верхней Палате. Председатель и вице-председатель Совета по-прежнему назначались императором. Государственный совет сохранил свои аристократический чиновничий облик. Страница 385. Он призван был не пропускать те законопроекты, которые проходили через Государственную Думу, но были неприемлемы для царизма. Изданные 8 марта 1906 года правила о порядке рассмотрения государственной росписи доходов и расходов существенно урезали бюджетные права Государственной Думы. Они не могли сокращать платежи по государственному долгу, исключать или изменять доходы, которые были внесены в проект росписи на основании действующих законов или по личному распоряжению царя. В случае неутверждения в срок или отклонения бюджета в целом оставалось в силе смета предыдущего года. Правила предоставляли... Законодательным органом только решение вопроса о необходимой сумме государственных займов. Определение же времени и условий их совершенствования было сохранено в ведении Комитета финансов, члены которого назначались царем. Изменения в государственном строе были оформлены новой редакцией основных государственных законов Российской империи, опубликованных 23 апреля 1906 года за три дня до открытия Государственной Думы. Определение царской власти как власти неограниченной было устранено. Статья 7 гласила, что император осуществляет законодательную власть в единении с Государственным Советом и Думой. Законопроекты, не принятые законодательными учреждениями, считались отклоненными. Согласно статье 87, меры, принятые правительством во время думских каникул вследствие чрезвычайных обстоятельств не могли вносить изменения ни в основные законы, ни в учреждения Государственного Совета и Государственной Думы, ни в положение о выборах. Если же в течение двух месяцев после возобновления занятий Палат, Совета и Думы указы не вносились на их одобрение, то они теряли свою силу. Но прерогативой императоров оставались возможность пересмотра основных законов, высшее государственное управление, руководство внешней политикой, объявление войны и заключения мира, верховное командование вооруженными силами, объявление местности на военном или исключительном положении, право чеканки монеты, назначение и увольнение министров, помилование осужденных и общее амнистие. Особенно коварной на практике оказалась статья 87 о чрезвычайном законодательстве, сформулированное как исключение, она стала бытовым явлением. Такие исключения и оговорки давали возможность фактически сохранять неограниченность верховной власти царя и делали в значительной мере фиктивными конституционные гарантии. Накануне открытия Первой Думы вместо Витте председателем Совета Министров был назначен крайний реакционер И. Л. Гаримыкин, министром внутренних дел П. А. Столыпин, прославивший себя жестоким подавлением крестьянских восстаний в пору, когда был губернатором Саратова. Первая Государственная Дума. Апрель-июль 1906 года. 27 апреля в Зимнем дворце состоялся торжественный прием царем членов Государственной Думы и Государственного Совета. Николай II прочел короткую речь который приветствовал членов законодательных палат как лучших людей России и обещал сохранить незыблемыми установления, дарованные им народу. Затем депутаты отправились в Таврический дворец, где должна была заседать Государственная Дума. Черносотенные партии в Думе мест не получили. Правый фланг составляли октябристы, образовавшие в середине июня фикцию мирного обновления, близкую к кадетам. Трудовая группа состояла преимущественно из крестьян, которые на выборах называли себя «левее кадетов». Уменьшение ее численности к концу существования Думы объясняется тем, что вначале в нее входили рабочие и социал-демократы, образовавшие в дальнейшем социал-демократическую фракцию. Председателем дома был избран кадет профессор с а Муромцев. Страница 386-я. На этой странице схема распределения членов Первой Государственной Думы по партиям. Три графы. Первая – наименование фракций. Вторая и третья графа число депутатов. Вторая графа – в начале сессии. Третья графа – в конце работы Думы. Первая строка – наименование фракций «Октябристы». В начале сессии число депутатов 13, в конце сессии – Прочерк. Торгово-промышленная партия. В начале сессии. Один депутат. В конце работы Думы. Прочерк. Умеренно-прогрессивная партия. Два. Прочерк. Прогрессисты. Прочерк. Двенадцать. Партия демократических реформ. Четыре. Четырнадцать. Члены фракции мирного обновления. Прочерк. Двадцать пять. Автономисты. Поляки, литовцы, латыши, украинцы, мусульмане. Соответственно, 63, 70, кадеты, 153, 161, трудовики, 107, 97, социал-демократы, прочерк, 17, беспартийные, 105, 103. Итого, в начале сессии число депутатов – 448, в конце работы Думы – 499. Конец таблицы. Домская тактика кадетов заключалась в том, чтобы остановить революцию посредством таких уступок народу, которые были бы приемлемы и для помещиков, и для царизма. Они стремились ввести революционно настроенных крестьянских депутатов в русло парламентской борьбы. В известной степени им это вначале удавалось. В составе трудовой группы 107 были депутаты, тяготевшие к кадетам, смотревшие на себя как на парламентёров, которые посланы в Думу, чтобы добиться земли и воли мирным путём. Они оказались в плену конституционных иллюзий вследствие политической отсталости. Но интересы крестьян находились в непримиримом противоречии с интересами помещиков, и добиться компромисса между ними было невозможно. Это неминуемо должно было привести к освобождению трудовиков от кадетского влияния. Уже в первые дни работы Думы обнаружился раскол между кадетами и трудовиками. Трудовики настаивали включить в адрес царю требование полной амнистии всем, кто боролся за свободу народа. Кадеты же, напротив, лишь просили о милости и прощении политических преступников, забыв, что сама Дума была обязана им своим существованием. Кадеты в своем проекте «Адресы царю» считали необходимым сказать о земельной нужде, крестьян в общей форме. Трудовики же настояли на том, что домский адрес был дополнен заявлением о принудительном отчуждении частновладельческих земель в пользу крестьян. Реакционное правительство Горемыкина в своей декларации в Государственную Думу заявило, что разрешение аграрного вопроса на основе обязательного отчуждения помещичьей земли безусловно недопустимо. По поводу думских пожеланий об установлении ответственности министров перед народным представительством, упразднении Государственного Совета и расширении законодательных прав Думы, Совет Министров ответил, что они касаются коренного изменения основных законов, не подлежащих пересмотру по почину законодательных учреждений. Наконец, на обращение Думы к царю о даровании амнистии политическим заключенным правительство ответило отказом. Декларация Горемыкина вызвала взрыв негодования. После бурных прений Дума по предложению трудовиков приняла резолюцию, выражающую полное недоверие правительству с требованием замены его другим, которое пользовалось бы доверием Думы. Но министры не уходили. Дума засыпала правительство запросами о незаконных действиях властей. Всего за 72 дня работы Думы был внесен 391 запрос, из них 123 спешных, но министры не торопились с ответами. Между тем, на имя депутатов со всех концов России нескончаемым потоком шли телеграммы, приговоры, наказы о том, чтобы Дума с большей настойчивостью отстаивала интересы народа страница 387. Все это сильно влияло на настроение трудовиков. Трудовая группа предложила от имени всей Думы обратиться к народу за поддержкой, но кадетский председатель даже не поставил это предложение на голосование как неконституционное. Кадеты считали, что Дума должна до последней минуты держать знамя легальности, знамя борьбы ни кулаком, ни пушкой, а законом. Аграрный вопрос в Первой Думе. 8 марта в Думу был внесен аграрный законопроект Кадетской партии за подписью 42 депутатов, а 19 мая – проект основных положений аграрной реформы трудовой группы за подписью 104 депутатов. Сущность аграрной реформы, согласно обоим проектам, заключалась в образовании государственного земельного запаса – записка 42, или Общенародного земельного фонда – записка 104, а для обеспечения безземельного и малоземельного населения путем отвода ему в пользование участков в пределах трудовой или потребительской нормы. В состав земельного фонда включались казенные, удельные, монастырские и частно частновладельческие земли, но по проекту трудовиков в этот фонд должны были поступить все частно частновладельческие земли, превышающие трудовую норму, Хадетская партия также декларировала передачу земли в руки трудящихся, но она считала возможным допустить сохранение за помещиками имений, которые местными земельными учреждениями будут признаны имеющими общее полезное значение. Оба проекта коренным образом отличались и в вопросе о вознаграждении владельцев за отчуждаемые угодья, Кадетский проект обеспечивал помещикам справедливую оценку отчуждаемой земли сообразно с нормальной для данной местности доходностью при условии самостоятельного ведения хозяйства. Трудовая группа признавала возможность безвозмездного отчуждения. Несмотря на утопичность трудового землепользования при сохранении капиталистического производства, проект трудовиков отражал крестьянские интересы. Его реализация означала бы уничтожение главного источника крепостнической кабалы в деревне, помещичьих латифундий, и свободное развитие крестьянских хозяйств фермерского типа. Аграрные премии обнаружили полное расхождение между кадетами и трудовиками. 26 мая трудовая группа внесла предложение избрать комиссию для выработки законопроекта об организации на демократических началах местных комитетов для подготовки будущей земельной реформы. Кадеты, опасавшиеся участия в решении земельного вопроса организованных народных сил, решительно отвергли предложение трудовиков. Отрицательную реакцию кадетов вызвал и эсеровский проект основного закона о земле, внесенный в Думу 6 июня за подписью 33 депутатов принадлежавших большей частью к трудовой группе. Этот проект предусматривал немедленное и полное уничтожение частной собственности на Землю и объявление ее вместе с недрами и водами собственностью всего населения России. Кадеты добились отклонения проекта 33 без обсуждения на том основании, что он выходит из пределов реальной земельной политики и предлагает глубокий социальный переворот. Выступления кадетов против демократического решения аграрного вопроса способствовали падению их популярности. Крестьянские наказы этого периода полны возмущения вероломной тактикой кадетов, пытавшихся обмануть крестьян, как обманули их помещики в 1861 году. Правительство поторопилось распустить Думу. В манифесте 9 июля ей ставилась вину, что она не успокаивала народ, а лишь разжигала смуту. Вместе с тем в ожидании неминуемых, казалось, общих беспорядков, царь не рискнул одновременно с роспуском Думы изменить положение о выборах. Страница 388. Кадеты в страхе перед новым подъемом революции решили придать протесту против разгона Думы такую форму, которая давала бы наименее рискованный выход возбужденному настроению масс. В обращении к населению бывшие члены Думы призывали к пассивному сопротивлению не платить податей и не давать рекрутов правительству. Для кадетов подобное воззвание было предохранительным клапаном на случай революционного взрыва, Но так как это не случилось, то они, по выражению Ленина, стали применять, кавычки, провозглашенные этим воззванием, принцип пассивного сопротивления по отношению к самому же воззванию. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 14, страница 40. Революционная борьба масс в 1906 году. Владимир Ильич Ленин характеризовал периоды Первой и Второй Думы как приостановку отступления революции и попытку отступающих перейти в новое наступление. Во второй четверти 1906 года наблюдался крутой подъем стачечного движения 479 тысяч статочников против 269 тысяч в первые три месяца года. Напор стачечной волны был так силен, что капиталисты в большинстве случаев вынуждены были идти на уступки. 4 марта 1906 года были изданы временные правила, разрешавшие организовывать общество и союзы. К концу 1906 года насчитывалось 652 профессиональных общества с числом членов свыше 245 тысяч В Петербурге, Москве и Хайкове были созданы нелегальные межсоюзные объединения, Центральное бюро профессиональных союзов. Под руководством большевиков профсоюзы принимали активное участие в экономических и политических выступлениях рабочего класса. С новой силой поднялись на борьбу широкие массы крестьянства – Из 546 уездов 56 губерний и областей Европейской России и Кавказа в период с мая по сентябрь 1906 года крестьянским движением был охвачен 291 уезд 53,3% против 130 23 – 23,8% в январе-апреле этого же года. В докладе 5 июля царю Столыпин указывал, что кавычки «беспорядки на аграрной» Почве, кавычки закрыты, носили характер массовых сельскохозяйственных стачек, сопровождающихся захватом земли, хлеба, сена, самовольными запашками и по травам лугов, разгромом усадьб, сопротивлением войскам и полиции и даже вооруженным нападением на отряды карателей, организованным отказом крестьян убирать помещичьих хлеба. Царская администрация использовала войска против восставших крестьян, По свидетельству военного министра А. Редигера, в течение первых 10 месяцев 1906 года войска призывались гражданскими властями 2330 раз, причем в 188 случаях приходилось применять оружие. Но иногда солдаты отказывались проливать кровь крестьян. В Полтаве 28 мая вспыхнуло восстание солдат Елецкого полка. На митинге говорили о том, что все солдаты России должны помочь народу добыть землю и свободу. Присутствующие поклялись больше не стрелять в братьев-крестьян. Даже в императорской гвардии было неспокойно. 4 июня, близ Петербурга, состоялся митинг 4000 солдат Преображенского, Семеновского и других гвардейских полков, на котором выступали социал-демократы и трудовики. Солдаты поддержали земельный проект трудовой группы. Летом 1906 года военная организация большевиков вела подготовку восстания в Балтийском флоте. Предполагалось начать его одновременно в Свеоборге, Кронштадте и Ревеле. Выступление матросов должно было быть поддержано восстанием питерских рабочих и финской Красной гвардии. Но восстание в Свеоборгской крепости вспыхнуло преждевременно, стихийно. Руководили им члены большевистской военной организации подпоручики А.Н. Емельянов и Е.Л. Каханский. Страница 389-я. Вечером 17 июля восставшие артиллеристы захватили четыре острова, но возможностью захватить и комендантский остров, на котором находился штаб правительственных войск, не воспользовались. Придерживаясь выжидательной тактики, они откладывали штурм до прихода эскадры. Командование сумело предотвратить восстание эскадры, и утром 20 июля, после артиллерийской перестрелки, каратели захватили позиции повстанцев. Как только о событиях с Виаборги стало известно в Кронштадте, эсеры 19 июля подняли матросов и солдат на восстание, хотя оно не было еще подготовлено. Наиболее организованно выступили минеры и саперы, захватившие форт Константин и некоторые другие укрепления, но под натиском превосходящих сил царских войск повстанцы вынуждены были поднять белый флаг. После подавления восстаний на Балтийском флоте царское правительство стало на путь открытого террора против революционного движения, учредив военно-полевые суды. Эта мера вызвала полное одобрение со стороны крупной буржуазии. Лидер Союза 17 октября а и Гучков заявил, что не правительство, а революция является помехой обновления Родины и на этом основании оправдывал введение военно-полевых судов. Вторая Государственная Дума 20 февраля 3 июня 1907 года. В условиях, когда волна революции еще не спала и возможен был новый ее подъем, царизм вынужден был пойти на новые выборы. Большевики отказались от бойкота выборов во Вторую Думу, ибо опыт Первой Думы показал, что борьба с конституционными иллюзиями, а следовательно и упрочение боевого союза рабочих и крестьян, возможны и необходимы также внутри Думы. На выборах большевики успешно применили левоблокистскую тактику – направленную против правящей реакции и попыток кадетов сговориться с ней. Кадеты, ссылаясь на изменение реального соотношения сил, доказывали, что только Дума со значительным большинством, стоящим за конституционной почве, то есть на почве основных законов 23 апреля 1906 года, может рассчитывать на длительное существование. Обвиняя левые партии в революционном бланкизме, Кадеты всячески превозносили мирный парламентский путь. Вместе с тем они запугивали избирателей черносутенной опасностью, то есть опасностью победы на выборах крайних реакционеров в случае разделения голосов между либералами и левыми. Всего во Вторую Думу было избрано 518 депутатов. По сравнению с первыми выборами кадеты потеряли 80 мест, отвоеванных у них преимущественно левым блоком. Среди 53 обязательных депутатов, выбранных крестьянскими выборщиками, 70% оказалось левее кадетов. Народнические партии получили 157 мандатов, трудовики – 104, эсеры – 37 и народные социалисты – 16. Социал-демократов было избрано 65. Всего левые партии завоевали 222 мандата или 43% ко всему числу членов Думы. Черносотенцы и октябристы получили 54 места – 10%. Открытие Думы состоялось 20 февраля 1907 года. Председателем ее был избран кадет ф а Головин. В декларации Совета Министров, оглашенной Столыпиным в Думе 6 марта, Говорилось, что правительство внесет на рассмотрение законодательных учреждений проекты о неприкосновенности личности и свободе вероисповедания, об упразднении земских начальников и волосного суда, о бессословной самоуправляющейся волости, о ненаказуемости экономических стачек, о государственном страховании рабочих и так далее либеральная декларации столыпина означало вступление царизма на путь бонапартизма то есть лавирование и заигрывание с различными классами эти обещания должны были также успокоить и иностранных кредиторов россии опасавшихся что торжество крайней реакции может привести к обострению революционного кризиса в стране страница 390. -е. Кадеты заранее уговорили народнические фракции во имя сохранения Думы встретить Декларацию Столыпина молчанием. Они не поддержали и вотума недоверия правительству, внесенного социал-демократической фракцией. При обсуждении в Думе острых и важных вопросов трудовики колебались, на их решениях сказывалось влияние либо более левых фракций, либо кадетов. Это объяснялось прежде всего классовым положением крестьянства – нередко колебавшегося в сторону либеральной буржуазии. Известную роль сыграла и оппортунистическая линия меньшевистского большинства социал-демократической фракции, которая отказывалась от революционных лозунгов ради сохранения единства с кадетами. Об этом свидетельствовало, например, то, что в социал-демократической декларации, прочитанной в Думе И. Г. Церетели, не было основных классовых требований пролетариата, Меньшевики с Думской трибуны защищали лозунг муниципализации земли, пытались избежать полемики с кадетами по аграрному вопросу и так далее Оппортунистическая тактика в соглашении с кадетами, которую проводила социал-демократическая фракция Второй Думы, встречала решительное осуждение подавляющего большинства партийных организаций. Большевики развернули кампанию за немедленный созыв съезда. Пятый съезд РСДРП 30 апреля 1907 года в Лондоне открылся пятый съезд РСДРП. Среди делегатов с решающим голосом было 89 большевиков, 88 меньшевиков, 45 представителей социал-демократии Польши и Литвы, 26 человек представляли социал-демократию латышского края и 55 бунт. Меньшевиков поддерживали бундовцы поляки и латыши, по всем принципиальным вопросам шли с большевиками. Главное место в работе съезда занял вопрос об отношении к буржуазным партиям. Меньшевики, ссылаясь на необходимость противопоставить усилившейся реакции Объединенный фронт оппозиционно-революционных сил, отстаивали тактику соглашения с кадетами. Ленин в докладе об отношении к буржуазным партиям разоблачил меньшевистскую теорию о ведущей роли либеральной буржуазии в революции. «Победа современной революции в России возможна только как революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства». Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 15, страница 332. Говорил он. Из этой оценки характера и движущих сил революции следовало и отношение социал-демократии к различным непролетарским партиям. В принятой съездом большевистской революции указывалось, что с черносотенными и крупнобуржуазными партиями социал-демократия должна вести самую непримиримую и беспощадную борьбу. В интересах политического воспитания народа Социал-демократия должна разоблачать распространяемые либералами конституционные иллюзии и бороться против гегемонии кадетов над демократической мелкой буржуазией. Резолюция съезда допускала временные соглашения с народническими партиями в целях общего натиска против царизма, требуя в то же время разоблачения их псевдосоциалистической доктрины и их стремление затушевать различия между пролетариями и мелкими хозяйчиками роспуск второй государственной думы перед окончанием аграрных прений столыпин произнес программную речь Он обрушился на требования национализации земли, выдвинутое левыми партиями, и заявил, что правительство не позволит обездолить помещиков. Это заявление вызвало возмущение крестьянских депутатов и способствовало консолидации трудовой группы. Трудовики окончательно убедились, что сберечь Думу – это значит убить ее в глазах народа, ибо она может быть сохранена лишь ценой измены народным требованиям. Граница 391. На заседании Соединенной Аграрной Комиссии Трудовой Группы Народных Социалистов, СССРов и Социал-демократов было постановлено в виде вызова правительству внести в Думу формулу с требованием принудительного отчуждения частно частновладельческих земель и немедленной отмены Столыпинских аграрных законов. Указа 9 ноября 1906 года проведенных по статье 87 в период первого между Думья. Кадетам удалось не допустить голосование в Думе этой формулы, но Думская аграрная комиссия 24 мая высказалась за необходимость обязательного отчуждения помещичьих земель для расширения землепользования крестьян. После этого правые группировки и реакционное правящая клика поняли, что народные желания идут гораздо дальше программы кадетов и что расчеты на посредничество кадетского центра не оправдались. Поэтому соглашение с кадетами бесполезно. Как подчеркивал Ленин, кавычки, объективные противоречия русской революции оказались настолько глубоки, что Кадетского мостика через пропасть перебросить оказалось невозможно. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 16, страница 60. Это предрешило судьбу Думы. В качестве предлога и оправдания роспуска Думы правительство использовало сфабрикованную охранкой фальшивку об умысле социал-демократических депутатов «ниспровергнуть существующий государственный строй» 1 июня Столыпин потребовал отстранения от участия в заседании Думы 55 социал-демократических депутатов и немедленно в лишении 16 из них депутатской неприкосновенности. Не дожидаясь ответа на этот ультиматум, Николай II 3 июня 1907 года распустил Вторую Думу и в нарушении основных законов своей властью изменил положение о выборах. Началась полоса реакции. Анализируя деятельность Думы, Ленин пришел к заключению, что в обеих первых Думах все время либералы тормозили борьбу крестьян, предавали их, и только рабочие депутаты направляли и поддерживали крестьян против либералов. «Борьба либералов с крестьянами и социал-демократами наполняет собой всю историю Первой и Второй Думы». Кавычки закрыты, смотрите полное собрание сочинений, том 19-й, страница 362-я. Ленин констатировал провал попыток кадетов быть лидером крестьянства. Кавычки «либерализм» после опыта двух дум, писал он, потерпел полное фиаско «ему не удалось», «Приручить мужикам». Кавычки закрыты, смотрите полное собрание сочинений, том 17, страница 10. Характер революции 1905-1907 годов. Причины ее поражения. Революция 1905-1907 годов была первой народной революцией эпохи империализма. Перед ней стояли задачи свержения самодержавия и установления демократической республики – уничтожение помещичьего землевладения и национального гнета. Будучи по своему социальному содержанию буржуазно-демократической, Первая Российская революция была пролетарской посредством борьбы ввиду совершенно исключительной роли в ней массовой стачки, что имело первостепенное значение для вовлечения в революционную борьбу крестьянства и подготовки всенародного вооруженного восстания против царизма. В отличие от ранних буржуазных революций, гегемоном буржуазно-демократической революции в России был пролетариат, а союзниками его стало крестьянство, кровно заинтересованное в ликвидации пережитков крепостничества в деревне. Напротив, российская буржуазия, связанная тесными экономическими нитями с поместным землевладением, боясь решительной победы народа над царизмом, ограничивалась требованием политических уступок без каких-либо изменений основ экономического строя. Страница 392. В результате в России сложилась новая расстановка борющихся сил, которую Ленин определил следующим образом. Кавычки «Победа буржуазной революции у нас невозможна, как победа буржуазии». Это кажется парадоксальным, но это факт. Преобладание крестьянского населения, страшная придавленность его крепостническим наполовину крупным землевладением, сила и сознательность организованного уже в социалистическую партию пролетариата – все эти обстоятельства придают нашей буржуазной революции особый характер – Эта особенность не устраняет буржуазного характера революции. Эта особенность обусловливает лишь контрреволюционный характер нашей буржуазии и необходимость диктатуры пролетариата и крестьянства для победы в такой революции. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 17, страница 44. Основная причина поражения революции 1905-1907 годов заключалась в том, что не удалось слить в единый поток движения рабочих, крестьян и солдат. Союз пролетариата с крестьянством еще не был прочным и оформленным. Рабочий класс выступал как ведущий силой революции, однако рабочие боролись не всегда достаточно дружно и наступательно, не вполне сознавали необходимость беззаветно смелой вооруженной борьбы. Многие рабочие вступили в революционную борьбу только в самом конце 1905 года, когда авангард рабочего класса был уже обескровлен. В Польше, Литве, Белоруссии и других национальных районах рабочие еще находились под известным влиянием буржуазных националистов, стремившихся отвлечь трудящихся от классовой борьбы и разжечь национальную рознь. Это осложняло объединение рабочих различных национальностей. Крестьяне действовали слишком распыленно, неорганизованно, стихийно. Правда, в период революции 1905-1907 годов они разгромили и сожгли более 2000 помещичьих усадеб. Но стереть с лица России позор феодального крупного землевладения они не смогли. По выражению Ленина, крестьяне в 1905-1907 годах кавычки, «только лишь попугали царя и помещиков», кавычки «закрыты». У массы крестьян еще не было ясного представления о том, что избавление от гнета дворян-помещиков можно добиться только путем свержения царизма, завоевания власти в союзе и под руководством рабочего класса. Поднимаясь на борьбу против помещиков, крестьяне еще не сознавали тесной связи между дворянским землевладением и царским строем и нередко оказывались в плену монархических и конституционных иллюзий. Несознательность крестьян отразилась на поведении армии, по своему составу преимущественно крестьянской. В отдельных воинских частях были волнения и даже восстания, но они возникали обычно на экономической почве, были разрознены и стихийны. В целом армия оставалась еще опорой царизма в борьбе против революции. Серьезно мешало упрочению союза рабочего класса и крестьянством отсутствие единства в рядах РСДРП. Партия была разделена на две части – большевиков и меньшевиков и если первые вели последовательно революционную линию, то вторые своей соглашательской тактикой тормозили развитие революции, раскалывали рабочий класс, мешали вовлечению крестьянства в революционную борьбу, ослабляли гегемонию пролетариата в революции. В подавлении революции царизму помогли иностранные империалисты, опасавшиеся влияния революции на другую, на трудящиеся массы Западной Европы и утраты своих капиталов в России. В 1906 году французская биржа предоставила царскому правительству заем, который спас его от финансового банкротства и помог собраться с силами для удушения революции. Наконец, заключение мира с Японией развязало руки царизму для борьбы с внутренним врагом.